Немец Рудниковский Еще в юности написал я очерк о геологе Генрихе Фридриховиче Лунцгергаузене. Я не был знаком с ним. После его трагической смерти в Ивенкийской тайге от самого, что не на есть элементарного аппендицита, перешедшего в перитонит, в редакцию молодежной газеты», где я тогда работал, пришла его сестра, живущая в нашем городе, и принесла его стихи. Был он, несомненно, крупным и разносторонним ученым, причем в разных областях геологических знаний. Чтобы представить круг его научных интересов, достаточно назвать такую его работу как «Периодичность в изменении климата прошлых геологических эпох и некоторые проблемы геохронологии», в которой он дошел до обобщений общепланетарных, общекосмических. Или такой пример – Многие годы ученые били тревогу по поводу катастрофического обмеления Каспийского моря, целиком связывая его с хозяйственной деятельностью человека. А Генрих Фридрихович Лунгергаузен говорил, «Да, последствия нашей деятельности на Каспийском море губительны, и в будущем они еще в большей степени аукнутся нам. Но нынешнее обмеление, я уверен, связано прежде всего с геокосмической активностью, и придет время, когда обмеление сменится обратным процессом. Так вот, мы уже дожили до этого процесса. Повторяю, он был, несомненно, крупным и разносторонним ученым, но по ученому званию всего лишь кандидатом геолога минералогических наук. И потому, что у него не хватало времени не то чтобы защитить докторскую диссертацию, а даже собрать документы для присвоения звания доктора наук по совокупности работ. А больше потому, что он был немцем. Его отец, кстати, профессор геологии, в годы войны как немец был выслан в Бийск. Хотя, наверное, давно уже и русским. Его предки пришли в Россию еще в XVIII веке. Он работал главным геологом всесоюзного аэрогеологического треста. Его кабинет, если бы не ГУМ, выходил бы окнами на Красную площадь, но не имел московской прописки, и все опять потому, что был немцем. Так вот, я написал о нем очерк, так себе, газетный юношеский очерк, но оказалось, что он кем-то был замечен. Оказалось, что, сам того не подозревая, я задел чьи-то глубинные душевные струны. Очень это деликатный и до конца непонятный вопрос, национальный. В нем одновременно заложены величие и трагедия человека. Мне звонили незнакомые люди, писали письма, горячо благодарили, что написал о немце, хотя, когда я писал очерк, меньше всего думал, что пишу о немце. Я писал о геологе, потому что в детстве сам мечтал стать геологом, и мечта моя не сбылась. Я писал о хорошем человеке, нелепо ушедшем из жизни в расцвете сил, и просто оказалось, что он был немцем. Потом меня попросили разрешения перепечатать очерк в немецком альманахе Вохенпост. Прошло лет двадцать с тех пор, и об очерке моем, разумеется, забыли. Но вот недавно получил письмо из Чебаркуля, Челябинской области, от Виктора Адольфовича Рудниковского, что ему в библиотеке попала книга моя с очерком о Лунгерсгаузене. Тоже благодарил, что я написала немца. что сам он, как немец, в свое время был репрессирован и претерпел много унижений, и теперь он писал об этом всем с мягкой всепрощающей печалью и даже с юмором. Письмо было по-стариковски трогательное и по-немецки сентиментальное. Чувствуя, что человек доживал одинокую старость, и я посчитал себя обязанным ответить ему. Виктор Адольфович написал мне снова, что знает меня не только по очерку о Лунгсгерггаузене. Он следил за моими поисками самолета Героя Советского Союза номер два, поляка Сигизмунда Александровича Ливаневского, пропавшего без вести при перелете через Северный полюс в августе 1937 года, что он сам тоже мечтал стать летчиком. Даже уже совершил в аэроклубе несколько самостоятельных полетов, но началась война, и его, как немца, отправили в Караганду добывать уголь. Впрочем, счастливо отделался, могло быть и хуже. Виктор Адольфович стал писать часто, потом стал слать сладости, и когда перестройка в стране достигла апогея, продуктовые посылки. Я пробовал его журить, в письмах, по телефону, было бесполезно. Он смущенно соглашался, оправдывался. Это меня не обременяет, мне много не надо, а по талонам выдают. Он словно школьник давал слово, что больше не будет, а через какое-то время я получал новую посылку с ласковым письмом. Не так уж много у нас литераторов, бывает таких преданных читателей. К тому же я чувствовал почему-то себя перед ним виноватым. хотя бы потому, что он думал обо мне лучше, чем я на самом деле есть, и, выкроив время, я поехал к нему. В сумерках зимнего утра я прошел мимо него, я принял его за мальчика-подростка, и оказалось, что немец Виктор Адольфович Рудниковский был совсем не немцем. Жил в Ленинграде мальчик, отец — поляк, мать — латышка, в школе был отличником Мечтал стать летчиком, занимался в аэроклубе. Пришло время получать паспорт. Вернулся из милиции, а отец глянул в паспорт. — А почему ты тут записан немцем? — Иди обратно, пусть переделывают. — Почему не посмотрел? — Пошел. Начальник паспортного стола засуетился. За ошибку ему, видимо, могло крепко нагореть. Машинально записали. Скорее всего, потому что, Адольфович, ты пока никому не говори, а потом исправим. Походи пока так. Немец тоже хорошо. Вон у нас с Германией какая дружба. Ну, потом и потом. Так и осталось на потом. Тем более, что в обыденной жизни паспорт не был нужен. Так и лежал в шкафу. Уже стал инструктором планеризма. Уже начал летать на ТБ-1. И тут началась война. Пошел в военкомат записываться добровольцем. Ему сказали, не бойся, как курсанта аэроклуба тебя не забудут. — Жди. Когда надо будет, возьмут. — Взяли. Только не на фронт. Как немца его не только ссадили с самолета, но и отправили в Караганду добывать уголь, откуда уже через годы спецпереселенцем он попал под Челябинск, в Копейск, тоже добывать уголь. Впрочем, как я уже говорил, могло быть хуже. Добывал для страны, для фронта уголь, и все эти месяцы и годы писал в разные инстанции письма, вплоть до Шверника и Ворошилова. Я читал у него копии этих писем. «Как я могу быть немцем, когда отец — поляк, мать — латышка, мое место на фронте?» В конце концов, где-то кто-то услышал. Назначили новое разбирательство. И, может, у кого-то был недовыполнен план по врагам народа. Пришили ему новую статью. Умышленно уговорил записать в паспорт немцам, чтобы в будущем, когда начнется война, избежать фронта, отсидеться в тылу. — Почему же вы мне-то написали, что немец? — растерянно спросил я. — Я, наверное, все-таки написал, пострадал как немец. — Может, я теперь уже и есть немец? — улыбнулся он. Судьба так распорядилась. — А по судьбе, скорее, уже русский. Я не запомнил, каким образом он из Копейска попал в Чебаркуль. Впрочем, что тут гадать? Стоит Чебаркуль на Великой Транссибирской магистрали. Вот и осел на одной из станций. И дом-то, женившись, Виктор Адольфович поставил почти рядом с железнодорожными путями. Может, еще надеялся, что не навсегда. Может, по этой вот железной дороге вернется в родной Ленинград. Увы, дети выросли, разъехались, разлетелись. Жена умерла, а он так и остался тут, на башкирской русской земле. Отец — поляк, мать — латышка, по паспорту — немец, а на самом деле давно уже русский. — Одному-то трудно, — осторожно сказал я. — Взял год назад женщину с девочкой, — неохотно ответил он. — Так она, мягко говоря, обобрала меня маленько и уехала, когда я на работе был. Вот так он и живет, на великой Транссибирской железнодорожной магистрали. Одинокий пожилой человек со сломанной жизнью и неосуществленной мечтой. Мимо окон в ту и другую сторону день и ночь стучат поезда. Вот судьба. Осуществилась бы мечта, не напутай тогда кто-то с паспортом, скорее погиб бы на фронте, может, при первом же боевом вылете. Можно сказать, остался жив благодаря этой нелепой несправедливости, а он мечтами, помыслами, да и внешним видом своим, словно мальчишка и поведением, до сих пор катается на горных лыжах, остался в той несостоявшейся жизни. Он как бы прожил чужую жизнь, а его осталось за тем рубежом. Может быть, даже более трагическое и короткое, но зато его. Собирает книги об авиации, все разговоры про авиацию и про то, как он начинал летать, а все остальное, что ему пришлось пережить, как бы совсем не с ним было, и он с неохотой об этом рассказывает. Как я уже сказал, у него есть взрослые дети, которые живут в Ленинграде и под Ленинградом. У них, в свою очередь, тоже есть дети, а уж они ныне, наверное, больше меня нуждаются в сладостях и продуктовых посылках. А он посылает их мне или посылает мне тоже. Подозреваю даже, что он Тайком пересылает мне часть их посылок ему. И я ничего не могу с этим поделать, не говоря уже о том, что я ничем и никак не заслужил этого и живу с чувством великой вины и неловкости перед ним. 1991 год. Постскриптум из последнего письма Рудниковского. Итак, поздравляю вас с наступающим 1996 годом. Из пожеланий, если они имеют какую-то силу, здоровья на долгие годы. Чем чем, а этим желанным качеством похвастаться уже не могу. Хворе, чем дальше, тем больше лезут, как тараканы на забытый пряник, но самое страшное, резко падает зрение и издают нервишки, подтверждение тому почерк. Окружение по месту жительства воистину окружение. Пьяницы и воры, наглые, как крысы. Нынче было тяжело на душе. Мой проклятый домик, как черепахин панцирь, не вылезешь. Тяготит неимоверно, ремонтом конца не видно. Пытался продать его и перебраться к своим в Ленинград-Петербург, но не получилось. Мне одному осилить все это трудно, а мои приехать на помощь не смогли. Болеют теперь уже до весны. Да еще занялся ремонтом рта, спилил двенадцать коронок, удалил три зуба, своих осталось всего чертова дюжина. В этом сезоне только раз сходил в бассейн и жестоко простыл, о горных лыжах пока не помышляю. В этом году была радость. Летал на истребителе И-5, во сне, конечно, очень давнишнем. Но с такими явственными подробностями, вроде ползущей по крыльям росы. Сидел в кабине, пристегнулся, посмотрел на приборы, дал газ, прекрасный взлет, даже почувствовал увеличение тяжести, особенно на крутых разворотах. Приземлился, инструктор дает задание повторить. Снова взлетаю, лечу вдоль железнодорожной ветки на Миас. Снова крутые виражи, иду на посадку и проснулся. Уже месяца два прошло, а я до сих пор счастлив. Вот и сейчас с волнением смотрю, если удается видеть, на низколетящий самолет и, разинув рот, провожаю взглядом. Наверное, я психоватый малость, а вертолеты не люблю, хотя и ценю. 1996 год.